Глава 17. Чужая душа под тёмки. Аврора. Шли к гвардейцам шли Камиль, а я смотрела в глаза самому настоящему демону. Он неприятно улыбался одним уголком губ, словно посмеивался надо мной. Убийца. Человек без совести и чести. Подождите. Я не могла не влезть. Хотела бы промолчать, но чувство справедливости заслонило разум. Какого чёрта ты лезешь, Аврора? Хотелось прикричать самой себе, но уже поздно. Гвардейцы остановились, а Дроян де Буа изогнул свою широкую бровь. Леди де Ламаш, вы решили препятствовать правосудию? Может быть, вы помогали убийце? И являетесь соучастницей преступления? Нахмурился мужчина. Какой театр. Я бы даже поверила, если бы не знала правду. Была на 99% уверена в том, что всё случившееся подстроено Лергом Даниетта. Да кого я обманываю, на 100? Не мелите чушь. Вам прекрасно известно, что меня тоже отравили. Правда на грани. Чёрные очи опасно блеснули, словно предупреждая, что каждое произнесённое мной слово обойдётся мне в три дорога. Была готова заплатить эту цену. Но если умру, Этого дьявола собиралась забрать с собой. Вот как? Вы могли это подстроить, ведь у вас в руке был найден зачарованный рубин, чтобы отвести от себя подозрение. Нет. Мы уже не играли в шахматы. Уже не танцевали так, будто готовы убить друг друга. Мы сражались на дуэли, а наши шпаги раз за разом скрещивались. Пели: "Не собираюсь уступать". Я не настолько изворотлив, Валерк, чтобы травить себя самостоятельно, но вопрос в другом. Вы обвиняете леди Гофише, но каковы доказательства её вины? Прикрывалась одеялом. Тонкая сорочка прилипла к спине, настолько было страшно. Я не должен отчитываться перед вами, зло усмехнулся мужчина. Перед одной нет, а перед леди да. Да, наконец оклемалась Камила. Я хочу знать, какие есть доказательства в пользу моей вины. В вашей комнате, уважаемые леди, были найдены украденные у врачевателя зачарованные рубины. Рубины прислал мне отец, воскликнула девушка. Простите, но я не вижу связь между отравлением королевы и пропавшими у врачевателя рубинами. Уверена, что такие камни есть и у вас, Лерк, и у ещё десятка человек, например, у гофмейстерины. Видела, как он злится. У него не было прямых доказательств, а я не собиралась закрывать глаза на несправедливость. Торжествующе улыбалась, укладываясь обратно в постель. А теперь будьте любезны, покиньте мою комнату, проговорила, зевая. Арестовать их обоих, сухо ответил Лерк. Да разбирательств. Сижу за решёткой в темнице сырой. кормлёный в неволе орёл молодой Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клёвыт под окном А ну тихо там За барабаном в дверь гвардейцам не было наплевать Я сидела на деревянной лавке и смотрела через маленькое квадратное окошко Решётка закрывала его настолько, что и руку не просунешь Там, под тустою ну камеры, ярко светило солнце и шла обыкновенная жизнь Никому не было дела до двух узниц, которые ждали своего часа. Так странно. Там жарко, а здесь холод такой, что зубы стучат. Ноги в домашних тапках уже ледяные. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет. Давай улетим. «Мы вольные птицы, пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь и ветер. Да я!» Я вспоминала стихи Пушкина, развлекая себя тем самым, чтобы скоротать время. Но на ум приходили лишь грустные произведения. На гвардейцев, что ли, напасть? Ну так, чтобы хоть как-то оправдать свое здесь заточение. «Я ни в чём не виновата! Ну, хоть и вы-то мне верите!» Камила расхаживала из стороны в сторону, меряя шагами маленькую камеру. «Я верю вам, Камила, но вряд ли моё мнение кто-то будет учитывать», ответила ей, пытаясь ладонями отогреть ноги. «Вы не представляете, как я хочу отсюда сбежать. Надоело. Всё надоело настолько, что сил моих нет». Девушка присела на лавку рядом со мной и, наклонившись, закрыла лицо ладонями. Для человека, которого обвинили в убийстве, она выглядела чересчур спокойно. И да, я понимаю, что уже абсолютно во всём вижу заговоры, а в людях злодеев, но что-то Эдыка и до сих пор не давало покоя. Не могла поймать то и дело ускользающую мысль. Меня радует лишь то, что через 2 недели я наконец соберусь отсюда. Если, конечно, нас не разошлют по домам раньше. Продолжила жаловаться Камила. «Для начала нам нужно выбраться отсюда», — проговорила устала. «У меня есть стилет», — вдруг заговорчески прошептала девушка и достала из-под юбок мое оружие. «Где вы его нашли?» Забрав стилет, быстро спрятала его в складке платья. К слову, одевалась я под пристальным присмотром Лерга Даниету. «Гвардейцы вышли из спальни», — а вот мужчина остался, хоть и стоял спиной. Хотелось бросить в него что-нибудь поувесистее, но словно услышав мои мысли, Лерк обернулся и строго пригрозил мне пальцем. После такого представления я нисколько не сомневалась в том, что он очень сильный маг. Он лежал под диванчиком в гостевой комнате. Я взяла его, пока вами занимался врачеватель. Он ваш? Мой. Но это неважно. не важно. Не хотела обсуждать это с девушкой. Не настолько ей доверяла, чтобы погружать её в мир своих проблем. Вы говорили, что уедете через 2 недели. Куда? Поспешила перевести я тему. Хочу сбежать, откровенно заявила Камила, а я поразилась её открытости. О таких вещах обычно вслух не говорят. Домой? задавала вопросы лишь для того, чтобы поддержать беседу. Мне было неинтересно её жизнь. Нет, нет, что вы? Там меня совершенно точно не ждут. Брату я не нужна. А отец сильно расстроится, узнав, что я вернулась. Он так радовался, когда меня пригласили ко двору в дружественное королевство. Пророчил мне выгодный брак. Но после того, как я была Фрейлина и Ее Величество, по возвращении меня навряд ли кто-то согласится взять замуж. Поэтому я сбегаю. Сбегаюсь с самым невероятным мужчиной. Никогда не встречала таких, как он. О, если в деле замешана любовь, то и говорить не о чем, усмехнулась я, понимая, что разумом в размышлениях девушки и не пахнет. Нет, конечно, мысль правильная о том, что домой возвращаться нет смысла. Но избегать с мужчиной не стоит. Нужно полагаться только на себя. Не думайте, что я такая дура. Мы правда любим друг друга. По лунному фонтану на центральной площади меня будет ждать Дармес, который увезёт меня в другое королевство. А ещё через неделю приедет и он, и мы будем жить там счастливо, как никогда не жили, мечтательно рассказывала девушка. Правда, до тех пор мы с ним больше не увидимся. Он не хочет вызывать подозрений, поэтому эти 2 недели мы проведём в рось. Я молчала. Хотела бы порадоваться чужому счастью, но до него ещё нужно дожить. Самочувствие и энтузиазмом не радовало. В теле чувствовалась слабость и клонило в сон. Уже скорее бы все решилось. Незнание – самое страшное, что бывает в жизни. Камила говорила и еще что-то, но я, кажется, все-таки задремала. Услышав, как в замке поворачивается ключ, вынурнула из наваждения, но глаз не открыла. Лучше пусть думают, что сплю. «Быстро на выход! Живее, живее! Пошевеливайтесь!» Подгонял нас гвардеец, и мне все-таки пришлось подняться. «Неужели нас отпускают?» Выйдя в коридор, Тут же отмела мысль о счастливом освобождении. Нат ждал Лерк Даниету в сопровождении гвардейцев. Его ухмылка не обещала мне ничего хорошего. Меня будто уже осудили и приговорили к смерти, а сейчас ведут на эшафот, чтобы повесить или отрубить голову. «Сегодня прекрасный день, не так ли?» — ёрничала я, следуя за конвоем. «Я бы на вашем месте молчал, леди Доломаш», — сухо ответил мужчина. потому что каждое моё слово будет использовано против меня? спросила, но ответить не дала. Тогда записывайте. Я много чего рассказать могу, например, Не разочаровывайте меня, Аврора. Вы казолись мне умной женщиной. Понимала, что нахожусь на грани истерики. Не зная о том, что в этот раз заготовила мне судьба убивала. Держалась из последних сил, чтобы просто не накинуться на этого мерзавца с кулаками. Как один человек может принести столько зла? Как его земля носит? Минава в коридор с камерами поднималась вверх по лестнице, молчала. Этот человек иногда действительно даёт дельные советы. Самолично выкапывать погребальную яму не собиралась, мне её выкопают, обязательно. Уже начали. Лестницы сменялись коридорами, а потом снова лестницами. Попав в королевское крыло, уже накрутила себя, придумав все возможные кары. Но настоящих причин нашего появления здесь не знала. Лерк открыл перед нами дверь, за которой я ещё ни разу не была. Внутрь заходил последний. Створка за моей спиной захлопнулась с таким грохотом, что я непроизвольно вздрогнула. Гвардейцы остались в коридоре, но Драйан был тут как тут. В просторном помещении, которое, похоже, являлось кабинетом, нас ждало его величество. Его серое угрюмое лицо проходилось по фрелинам покойной королевы. Пять девушек уже стояли перед ним в ряд. Мы с Камиллой встали последними. Теперь все в сборе. Что ж, начнём. Решительно проговорил король, забирая у Лерга какой-то зелёный бутылёк круглой формы. Этот сосуд был найден в общей комнате фрелин. Многоуважаемый врачеватель успешно идентифицировал жидкость в нём. Рускинский яд. который убивает и отравляемого, и отравителя, если попадает внутрь или на кожу. "И вы нашли убийцу её величества?" сплеснула руками одна из фрейлин. "Неужели она среди нас?" "И ещё как?" хотелось ответить мне, но я разумно промолчала. "Пока нет, жельена, но сейчас найдём". Продолжил король Так вот, чтобы обезопасить себя, отравитель должен был выпить противоядие, которое сохраняется в организме полные сутки. И сейчас мы выясним, кто из вас виновен в смерти королевы. На последнем слове его голос охрип, настолько тяжело ему было говорить. Каким же образом, ваше величество, вдруг спросила Камила, а я уже знала ответ. Знала. потому что именно в моём организме сейчас находится, по словам Камиллы, мощное противоядие от большинства отрав. Зачарованный рубин. Каждый из вас выпьет несколько капель этого яда, спокойно произнёс король Драян. Дай мне ложку.